Глава 3. Раб фараона. Как и год назад, цвели кустарники, расстилались пламеневшие ковры по склонам холмов. На берегах Иниады опять наступила весна. Стало рано закатываться сверкающее созвездие Стрелы. А ровное дуновение западного ветра возвестило начало плаваний. В Коледонскую гавань вернулись обратно пять кораблей, отплывших на Крит с началом весны, и прибыли два критских корабля, а Пандиона всё не было. Агинор часто впадал в задумчивое молчание, стараясь скрыть тревогу от домашних. Одинокий путешественник затерялся на Крите, исчез где-то в горах огромного острова среди разноязычных племён и множества больших селений. В художнике был поехать в Кледонскую гавань и оттуда, если представится возможным, отправиться на Крит, чтобы разузнать хоть что-нибудь о судьбе Пандиона. Тесса теперь часто уединялась, даже не моё сочувствие родных тяготело её. В глубокой печали девушка стояла перед равнодушным и вечно подвижным морем. Иногда она прибегала сюда, надеясь, что Пандион обязательно вернётся на то же самое место, где они расстались. Но давно уже прошли эти дни надежды. Теперь Тесса знала, что там, за чертой, разделившей небо и море, произошло несчастье. Только плен или смерть могли помешать Пандиону вернуться к ней. И Тесса молила волны, бежавшие издалека, может быть, оттуда, где сейчас находится любимый, сказать ей, что случилось. И тогда ей казалось еще немного, и волны действительно дадут ей знак, по которому она поймет, где пандеон. Но море мерно бросало к ее ногам, похожие один на другой всплески, и их шум был равносилен молчанию. Облака плыли в высоте, не замечая внизу Тессу маленькую ничтожную бедность. беспомощную. Девушка поникла чёрной головкой, словно надломившись от тяжести дум. Как узнать, что с любимым? Как преодолеть разделившее их пространство ей, женщине, чья доля в жизни быть при мужчине хозяйкой и охранницей его дома, спутницей в пути, целительницей при поражениях? А для той, которая посмеет выйти из повиновения мужчине, будь то отец, муж или брат, для той одна дорога быть гетэрой в городе или порту. Она, женщина, значит, не может отправиться в другие страны, не может даже попытаться разыскать пандиона. Ей остаётся беспомощно метаться по берегу огромного моря. Ничего нельзя сделать, ничем нельзя помочь. Если даже пандион погиб, она никогда, никак да не узнает о месте его гибели никто не передаст ей последние слова его думы девушка распростёрлась на песке вздрагивая от рыданий и не замечая заката розоватым пятном выделившего её хитон на сером сумрачном берегу когда тесу окружила темнота ей показалось что прохладное прикосновение ночи отдела её чёрным покрывалом укрыв от беспредельного и враждебного мира В тьме даже пространство, отделявшее девушку от любимого, не казалось таким большим, и заплаканные глаза Тессы невольно поднялись к небу. Южная часть неба приближалась, как выдвинутая издали пепельная гора. Эта полная луна рассеивала свои лучи. Её сияющий круг был серебряным зеркалом, собравшим в себе весь свет уснувшей земли. зеркалом отражающим все мечты и надежды людей, в тоске обращённые к небу, как сейчас у неё, тессы. Девушка верила, что луна превращает всё это в печальный негреющий совет, волшебным образом успокаивающий смятённые души. Чары Гекаты успокоили девушку, но не погасили страстного зова вновь посланного ею в даль. Впиваясь в яркий диск остановившимися глазами, Тесса думала, что может быть Пандеон в этот миг тоже смотрит на него из тёмной безвестности. Тогда её любовь и её призыв отразятся от зеркала Гекаты, дойдут до любимого, помогут ему, передадут весть о его Тессе. Тесса не двигалась, подняв вверх озаренное луной лицо в несбыточной, невозможной надежде и вдруг необъяснимая уверенность, что Пандеон жив, наполнила ее душу радостным трепетом. То же сияющее зеркало, пожалуй, светившее еще ярче, повисло над огромной рекой в стране, где не знали богини Гекаты, а называли луну чуждым именем Ап. Голубовато-серебряный поток лунного света заполнил всю долину. Огражденный вертикальными черными тенями, в глубоких рытвенных крутых обрывов, он струился над рекой по ее течению, с юга на север. Темнота заполняла квадратный колодец рабочего дома, близ великой столицы Айгюптоса, Нут-Амон-Амон. или у асет. Стена была ярко освещена и отбрасывала от своей шероховатой поверхности мутный слабый отблеск. Пандион без сна лежал на охапке жёсткой травы, брошенной на пол тесной клетушки. Он осторожно высунул голову из низкого как нора входа. Рискуя привлечь внимание стражей, юноша встал на колени и любовался лунным диском, всплывшим в небе высоко над краем мрачной стены. Ему стало больно от мысли, что эта же Луна светит сейчас в далёкой Эниаде. Может быть, Тесса, его Тесса сейчас спрашивает Гекату, где он, не подозревая, что его глаза устремлены из гнусной ямы на серебряный диск. Пондон спрятал голову в темноту, наполненную пыльным запахом разогретой глины, и отвернулся к стене. Уже давно прошло буйное отчаяние первых дней, бешеные приступы страшной тоски. Пондон сильно из менился. Его густые чёткие брови были постоянно сдвинуты, золотистые глаза потомка Гепериона потемнели от гневного огня, затаённо и упорно поблёскивавшего в них. Губы всегда оставались плотно сжатыми. Но могучее тело по-прежнему было наполнено неистощимой энергией, ум не притупился. Юноша не пал духом, он по-прежнему мечтал о свободе. Молодой скульптор постепенно превращался в бойца, страшного не только своей храбростью или силой, но и бесконечным упорством, желанием сохранить свою душу в окружающем аду, пронести через все испытания своей мечты, стремления и любовь. То, что было абсолютно невозможно ему одержать, одинокому, не знавшему языка и страны, противопоставить себя векам, созданому гнёту огромного государства, теперь становилось реальным. У Пандьона были товарищи. Товарищ только тот может понять всё значение этого слова, кому приходилось одиноко стоять перед грозной превосходящей силой, кому приходилось быть одному вдали от родины, в чужой стране. Товарищ Это значит и дружеская помощь, и понимание, и защита, общие мысли и мечты, добрый совет, полезное порицание, поддержка, утешение. За 7 месяцев, проведённых на работах вокруг столицы, Пандион познакомился со странным языком Айгиптоса и научился хорошо понимать своих разноплеменных сожителей. В толпе 500 рабов, заключённых в Шене и ежедневно выгоняемых на работу, юноша начал различать всё больше людей. с определённой и сильной индивидуальностью, и рабы, постепенно доверяясь друг другу, понемногу сблизились и с пандионом. Люди объединились на почве общих тяжёлых лишений, общего стремления к свободе, добиться освобождения, нанести удар слепой угнетающей силе государства Чёрной земли и вернуться к потерянной родине. Родина это было понятно всем, хотя у одних она находилась за таинственными болотами юга, у других за песками востока или запада, у третьих, как у Пандиона, за морем на севере. Но в шине лишь немногие нашли в себе силы для подготовки к борьбе. Другие, изнурённые непосильной работой, постоянным недоеданием, безропотно и медленно угасали. Это были главным образом пожилые люди. Они не интересовались окружающим. В их потухших глазах не светилось решительности. У них уже не было желания тайно общаться с товарищами. Они работали, медленно ели, спали тяжёлым сном, чтобы на утро вздрог гнув от оклика надсмотрщика, опять вяло и безразлично шагать в колонии. Пандион понял, почему в рабочем доме было так много отдельных клетушек. Они разъединяли людей. После ужина было запрещено общаться между собой. Стража со стен зорко следила за выполнением этого приказа. Стрела или палка на утро наказывали ослушников. Не у всех людей хватало сил и смелости, пользуясь темнотой, неслышно переползать в клетушке других. Это делали только немногие. Самыми близкими друзьями Пандиона стали три человека. Первый из них был Кидога, огромный негр ростом почти в 4 локтя, происходивший из очень далёких мест Африки, на юго-запад от Агюптоса. Добрый, весёлый и восторженный Кидога был тоже искусным художником и скульптором. его выразительное лицо с широким носом и толстыми губами сразу привлекло пандиону ум и энергией. Пандьон привык к тому, что негры хорошо сложены, но этот гигант сразу привлёк внимание скульптора своим пропорциональным и красивым телом. Впечатление необычайной мощи от крупных, будто кованных из железа мускулов как-то сочеталось с лёгкостью и гибкостью высокой фигуры кидога. Огромные глаза под выпуклым высоким лбом были полны внимания и поражали своей живостью.